«Москва! 10 мая!» Они сидели в отдельном кабинете ресторана, куда пускали только избранных. Один был высокого роста, с зачесанными назад волосами, большими глазами, крупным носом с горбинкой. Чистое, тщательно выбритое лицо портили глубокие морщины на скулах, особенно заметные, когда он улыбался. Бросались в глаза его красивые руки с длинными пальцами, как у музыканта. Это был Георгий Чахава, один из наиболее известных московских авторитетов. Непонятно, почему так распорядилась судьба, но среди криминальных авторитетов чаще всего встречались грузины и русские, представители двух великих народов, подаривших миру истинных гениев человеческой мысли. Но не даром, говорят, в семье не без урода. Третье и четвертое место среди криминальных авторитетов занимали армяне и азербайджанцы. Сидевший напротив Чахавы был его полной противоположностью – маленький, полный, круглолицый и лысый. Он то и дело чесал кончик носа, похожий на пятачок. Видно, разговор для него был нелегкий. Звали коротышку Павлик Комов по кличке «Чертежник». Он имел несколько судимостей за грабеж и славился тем, что отлично чертил планы. «Ты, Павлик, всех нас подвел!» – строго выговаривал ему Георгий. «Тебе поручили конкретное дело, дали лучших людей, но ты ничего не сделал. Тебя ведь просили найти одного человека, всего одного, и привезти в Москву. А ты провалил такое, в общем-то, несложное дело». «Нехорошо, Павлик, очень нехорошо!» «Мы сделали все, что могли», – оправдывался Павлик. «Отправили туда Хашимова, но он, они, у него ничего не получилось». «Почему?» – спросил Георгий. Он не кричал, даже не повышал голоса, и от этого становилось еще страшнее. «Не знаю», – пробормотал Павлик, – «сам не понимаю, почему. Сначала его ребят в Бельгии убили, потом всех арестовали». Сейчас они во французской тюрьме, мы ничего не понимаем. Пытались связаться, но установить контакты не удалось. В общем, не получилось. И не получится, ответил Георгий. На столе не было ни вина, ни закусок. Георгий, человек восточный, не мог унизиться до того, чтобы разделить трапезу со столь ничтожным типом. Поэтому официанты в кабинет не входили. Тем более, что у дверей сидели два боевика, люди Георгия. «Нам кто-то помешал», — выдавил Павлик. «Надо было узнать, кто именно», — наставительно произнес Георгий, «и сказать об этом нам». «Да, да, конечно», — чертежник вытерся лбопот. В девяносто теряя в силу свою хотел показать, узнал имя одного из перекупщиков и полез на него. «На Хромого Абаскули полез. Чем это кончилось, ты, Павлик, помнишь? А сейчас он сбежал в Германию». Тебя просили найти человека, чтобы заставить Чиряева заплатить долги. Теперь выходит, ты за него должен платить три миллиона долларов. У тебя есть такие деньги? Или нам посадить тебя на счетчик вместо него? Глаза у Павлика округлились от ужаса. Сумма была невозможной, немыслимой, невероятной. Даже продав все свое имущество, он не соберет таких денег. «Я не думал, я не знал», — бормотал перепуганный Павлик. Ты должен был найти и привезти в Москву Труфилова, продолжал Георгий, но не привез. Мало того, это сделал кто-то другой. А ведь Труфилов мог заставить Черяева вернуть долг. Вся Москва гудела. Все ждали, когда Черяев заплатит. Очень уважаемые люди ждали. Если он не заплатит, другие тоже не станут платить. Тогда в городе снова начнется война. Страшная война, Павлик, и первой жертвой будешь ты». «Мы его найдем, найдем!» – бормотал Павлик. «Обязательно найдем!» «Не найдете!» – презрительно бросил Георгий. «Труфилов убит сегодня в аэропорту. Черяев работает лучше нас, хоть и в немецкой тюрьме сидит». «Как ты сказал, контакты не удалось установить? А почему же не Черяеву удалось? Да ты вообще ничего сделать не можешь! Или не хочешь?» «Я узнаю! Узнаю! Обязательно узнаю!» – бормотал Павлик, холодея от ужаса. «Мы все узнаем! Я его достану!» «Поздно!» – сказал, как отрезал Георгий. «Теперь уже поздно, Павлик! Ничего сделать нельзя!» Чертежник задрожал от страха. Он понял, что подписал себе смертный приговор. «Я не виноват!» – бормотал он. «Я сам не знаю! Хашимов не смог! Он не смог!» 12 мая в Берлине состоится суд, Павлик!» – напомнил Георгий. «Послезавтра. Нужно показать Черяеву, как нехорошо обманывать друзей. У него ведь остались в городе объекты. Магазины, казино. Или я ошибаюсь?» «Нет, нет, не ошибаетесь!» – Павлик облизнул губы. «У него появился шанс. Возможно, удастся уйти отсюда живым. Он должен понять, как нехорошо поступил с нами!» продолжал между тем Георгий. «Надо его унизить. Все должны знать, что он уехал за границу, не уплатив долги. Пусть он попсихует». «Я знаю», — торопливо сказал Павлик. «Знаю его женщину, его знакомую, его хорошую знакомую». Он говорил от страха, глотая слова. «При чем тут его знакомая?» не понял Георгий. «Вы же говорите, нужно его унизить», облизнул губы Павлик. «Мы знаем, где она живет». «Какая же ты сволочь, Павлик!» – удивленно сказал Георгий. «Я думал, ты мужчина, а ты, оказывается, мразь, дерьмо!» Он задумался. Восточному человеку неприятно была сама мысль о том, чтобы использовать в таком деле женщину. В подобных разборках запрещено трогать женщин и детей. Это внегласное правило. Впрочем, у воров в законе обычно не бывает семьи. «Нельзя это делать», – поморщился Георгий. «Такое в городе не прощают. Если сегодня мы тронем женщину Чиряева, завтра его боевики начнут стрелять в наших женщин. Так что не лезь ко мне с такими гнусными предложениями». Последние слова Георгий произнес как-то неуверенно, и Павлику это придало бодрости. «У нее друг был еще, до Черяева, Она его содержала, все об этом знали». Потом появился черяев, и тот мужик отвалил. Ему объяснили, чтобы близко не появлялся, но он может снова появиться, а мы сфотографируем. Никакого насилия. Пусть истребитель посмотрит на эти картинки. Ну и гаджеты, покачал головой Георгий. Подумай, что предлагаешь, какую подлянку. Он снова задумался. Значит, да истребителя у нее дружок был, говоришь? Был? кивнул Павлик, напрягшись. «А может, действительно стоит попробовать?» В раздумье проговорил Георгий. «Это будет красивый ход. Пусть убедится, что даже его женщина плюет на него. Наверняка взбесится. Сразу поймет, чьих это рук дело. Знаешь, Павлик, если без насилия, можно попробовать. Но смотри, чтобы женщину пальцем не тронули. Иначе Черяев ответит ударом на удар. А если она сама...» «Найди этого ее дружка и пообещай хорошо заплатить. Он должен встретиться с ней уже сегодня. 12 мая в Берлине состоится суд. Не выдадут Черяева, он останется в Германии. Тогда плакали наши денежки». «Все будет в порядке. Я его из-под земли достану», – пообещал Павлик. «Промахнешься, будешь платить 3 миллиона долларов», – твердо пообещал Георгий. Чертежник испуганно уставился на него. «Шутка!» – без тени улыбки произнес Георгий. «Деньги нам не нужны, их у тебя все равно нет. Вместо денег ты принесешь свою голову, Павлик. Сам отрежешь ее и пошлешь мне в качестве сувенира. Если сорвется». «Не сорвется», – пробормотал Павлик.